В самом городе все оказалось не так гладко, как я предполагал. Вместо прогрессивного бегополиса я получил лес-трущоб, окружавших пространство, закрывая за собой горизонт. Бродя по улицам, я увидел не расцвет, а упадок нашей цивилизации. Люди были грязнее, чем в деревне, из которой я прибыл. Море нищеты бездомных оказалось на порядок больше, чем я предполагал. Запах в городе стоял омерзительный, каждый в этом районе пытался меня ограбить, представляя заточки и острые предметы мне к животу. У этих людей не было возможности иметь даже элементарного ножа, а пистолеты и другое оружие имели лишь избранные. На то, чтобы сражаться с каждым из них, у меня, скорее всего, не хватило бы времени, не то что сил. Поэтому я убегал от каждого, кто пытался ко мне приблизиться. А в этом городе таких людей было предостаточно. Ночью здесь обстоят дела ещё хуже, хоть в некоторых местах города вид на удивление красивый. Но все же на улицах было куда опаснее, чем днем. В каждом секторе стояла одна мегабашня высотой около пары сотни метров. Рядом с ними были торговые точки, в которых можно было купить все необходимое для себя. Такие области распространялись на несколько километров. Внутри них каждый дом был обвешен рекламными вывесками. Неоновые огни освещали каждый переулок, а там, куда не попадал свет, пространство заполнял мусор, который оставляет после себя район. Этот мусор никто и никуда не выносит, он так и остается в пределах мегаполиса. Тут нет свалок, сам город – одна большая свалка. Здесь я и старался ночевать, ведь такие места оставались безлюдными. Для меня было необходимо не иметь контактов ни с кем из местных жителей, потому что каждый из них мог обернуться кровавой расправой. Я спал прямо в куче мусора. Меня тошнило от вони гнили, которую источало их содержимое в подворотнях. Я выбирал места там, где пакеты не были порваны до конца, а их содержимое не вываливалось прямо на меня». Каждый раз я просыпался по утрам и искал в помойках любые остатки еды, которые только мог найти, те, которые пропали хотя бы спустя несколько дней, а не недели. Иногда приходилось воровать в продуктовых ларьках и кафе, но каждый раз, когда я воровал, мне приходилось биться насмерть с местными бомжами ради того, чтобы отстоять по праву свою награду. Признаюсь, в эти моменты я чувствовал эйфорию, когда ты смог отвоевать свой заветный свежий кусочек пищи, который не успел проваляться в груди мусора. Итак, проводя день за днем, я блуждал по улицам, меняя свое место локации, потому что каждый раз меня успевали настигать бродяги, которые вечно прогоняли меня, увидев, как я удобно устроился в очередной груди их мусора. С моими способностями была какая-то беда. Они просто исчезли. Я начал снова получать раны синяки и стал обычным человеком. Поэтому о том, чтобы давать отпор каждому встречному бомжу, который решится нарваться на меня, можно было не думать. Я без понятия, как это все работает. То я обладаю неимоверной мощью, который способен одним ударом переломать насмерть все кости противнику, то становлюсь уязвимым даже перед обычными ударами кулаков. После того, как меня нашли спящим в одном из переулков, я проснулся от того, что меня запинывали четыре человека. Оказывается, когда я спал и меня избивали, я потерял сознание от ударов и только потом смог очнуться. Я потерял много крови, мои ребра переломали, у меня не было возможности даже пошевелиться. После чего меня схватили за ноги и вышвырнули из переулка прямо посреди тротуара. Очнувшись, я был на том же месте. Я обратил внимание на то, что небо стало ярче, а значит, я пролежал на земле посреди улицы несколько часов до самого рассвета. Мне было по-прежнему больно. Раны не заживали. Еле поднявшись на ноги, я начал бродить по неоновым улицам, чтобы найти хоть какой-нибудь безлюдный переулок. Поверить не могу. Я провалялся несколько часов, но никто из прохожих не удосужился мне помочь, даже спросить, в порядке ли я. Я был зол на этот мир и на то, в какие обстоятельства я попал. Неужели всем было плевать до такой степени, неужели валяющийся окровавленный мальчик на асфальте – это для всех в порядке вещей? Я не мог в это поверить. Уединившись в укромном месте, я задумался об этом снова и не смог сдержать своих слез. Я плакал и плакал в безуспешной попытке прийти в себя и собраться с силами, которых у меня просто не было. Просидев там спустя двое суток без воды и еды, я подумал о том, что у меня больше нет сил продолжать жить. А смысл? Вечно воевать и бороться за жизнь с обыкновенными бомжами, отбивая свой укромный уголок, набитый мусором? «Мои способности не работают. Сам я не смогу прожить и пару недель вечно воруя продукты в лавках с едой. Меня надолго не хватит. Может быть, подождать еще чуть-чуть, пока я не умру с голоду? А если получится найти какой-нибудь острый предмет и попытаться покончить с собой?» Один из таких, как раз по счастливой случайности, находился рядом со мной. Короткий ножик, который успел проржаветь, наверное, пролежал здесь не один день, пока я его не нашел. Взяв его в руки, я всерьёз подумал о том, чтобы перерезать себе им глотку». Так как он ржавый и грязный, я, скорее всего, подхвачу инфекцию. Смерть мучительная, конечно, но если сделать надрез поглубже, то я с большей вероятностью умру от обильной потери крови. Я решился. «Мама, папа, простите меня, пожалуйста. Я пытался сделать все, что было в моих силах. Я слишком слаб для этого мира. Я очень хочу увидеть вас снова, хотя бы на минуточку, ведь я так скучаю по вас. Я хочу освободить вас, но такой, как я, на это просто не способен. Я больше не могу все это терпеть. Думаю, что мое появление на свет уже самая большая ошибка. Лучше бы меня не было. Не понимаю, зачем я вообще родился и получил эти способности. Ведь я не в состоянии защитить даже самого себя. После этих мыслей я вытер последнюю слезу с глаз и перерезал себе горло. Однако... Что? Я жив? Я потрогал свое горло, но не увидел на своих ладонях ни капли крови. Попробовал порезать его снова, но тщетно. Снова неуязвим? Мурашки пробежали по всему моему телу, и я снова почувствовал прилив сил. Посмотрев на места, где у меня были раны и синяки, я увидел, что они исчезли. Бог от сломанного ребра больше не болел, а энергия сочилась в моих жилах, давая мне силы подняться на ноги. Хоть мне и стало легче физически, но в душе все еще хуже. Я был зол. Теперь уже не на весь мир, а скорее на самого себя, потому что не смог в очередной раз постоять за себя. А потеряв силы, подумал о суициде. Какой же я слабак. Даже когда я в отчаялся и решил свести свои счеты с жизнью, и в этот раз не смог этого сделать, потому что мое тело это запретило. Я не могу ни жить, ни умереть? Тогда какой в этом смысл? Я продолжил сидеть на земле и разглядывал свой ржавый нож, которым пытался покончить с собой. Картинка в глазах стала расплываться. Горло начало першить, я понял, что снова не могу сдержать слез. Прорыдав пару минут, я с психу швырнул нож об стену и стал вытирать свои слезы, крича во всю глотку, пока бой во мне не утихнет. Плевать, если меня кто-то услышит. Если прохожим все равно на окровавленное тело ребенка посреди дороги, то и на мои крики никто не обратит внимания. Когда успокоился, то загорелся мыслью найти этих ублюдков, которые меня избили, и всем без исключения перерезать глотки за то, что вынудили меня сделать это самому себе. Я встал на ноги, поднял нож с земли, который кинул, и не на шутку разозлился. Немножко подскакивая с ноги на ногу, я встряхнул ладони и попытался расслабиться. Закрыл глаза, подумал о своей силе, а после побежал в то место, откуда меня выкинули. Бежал я стремительно, снося каждого встречного по пути, не оборачиваясь, а после, найдя тот самый переулок, я увидел, как четверо отморозков стояли около входа в дешевый отель покуривали сигаретки, рассказывая друг другу анекдоты и противно смеясь от них. Один из них увидел меня, но не успел он предупредить остальных, как я, подпрыгнув, набросился на спину одному из них и стал безостановочно протыкать ножом его спину. Я нанес ему около десяти ударов, от этого он успел лишь истошно завопить. Двум другим я порезал сухожилия на сгибе колена, а третьего пнул в сторону, от чего он отлетел на несколько метров. Парни с прорезанными ногами упали на колени и громко закричали от боли. Я недолго думая, резко размахивая ножом, перерезал их лица, не давая даже помниться, а одному из них я протыкал висок снова и снова, пока мне не надоест. Оба моих врага упали замертво, продолжая обильно стекать кровью. Тот, кого я пнул, уже успел очухаться и смотрел на меня с ужасом в глазах и стал умолять о пощаде, но мне было совершенно плевать на его слова. Я подбежал, залез сверху на него, выкинул свой нож и двумя руками ударил ему по груди, от чего он выхрокнул смачную долю крови прямо мне на лицо. Мне даже это понравилось. Я взял его за голову и стал бить о землю до тех пор, пока не превратил его череп в месиво. После того, как от его головы ничего не осталось, я остановился и успокоился. Глубоко выдохнув, я поднялся на ноги и наслаждался тем, как на меня начали капать дождь, смывая потихоньку кровь с моего лица. Оглядевшись, я заметил, что проходящим мимо людям было все равно на то, что сейчас произошло. Меня это сильно разозлило. Я громко зарычал на них, как зверь, и подбежал, чтобы раскидывать каждого, кто встретится на моем пути». То, что они были невиновны, меня абсолютно не волновало. Я бил всех, кто попадался под руку, швырял людей в блестящие дома, впечатывая их в стену. Некоторых кидал в воздух, а после наблюдал, как они замертво падают вниз на землю. Кидался сверху и сбивал до смерти, чтобы утолить свою жажду ненависти. Только после моей массовой расправы над невинными людьми, остальные вдруг всполошились и стали убегать от меня туда, куда только глаза глядели, с громкими криками и воплями, просящими о помощи. «Что, теперь вам не все равно?» «Какие же вы все мерзкие, меня от вас просто тошнит». Через минуту на улице стало тихо, я успокоился. Дверь отеля, около которого я находился, открылась, и оттуда вышел мужчина средних лет в деловом сером костюме и сигарой в зубах. Он посмотрел на обстановку, а после стал пристально таращиться на меня. «Эй, парень, ты устроил здесь этот переполох?» Я ничего не ответил, встал на четвереньки, выгибая спину, и начал громко рычать, пристально уставившись на него. Он удивился, увидев мою реакцию. Я бы даже сказал, слегка испугался. Он аккуратно выставил руки перед собой, сделав вид, что не желает мне зла, а после начал тихонько идти в мою сторону. «Тише, тише! Я тебя не обижу!» Я попятился, оскалил зубы и зарычал сильнее. Мужчина остановился, оглядел море крови и кучку валяющихся трупов, а после среди них смог разглядеть убитых мною своих людей. «Что случилось? За что ты их так?» – снова спросил он. Я продолжил рычать на него, не отводя взгляда. Он вытащил из-за пазухи пистолет и швырнул его в сторону а после присел на корточки и снова вытянул руки перед собой. «Видишь, оружия у меня нет, я тебе не причиню зла. Давай спокойно поговорим». Я с облегчением выдохнул и перестал рычать. Присел на землю, скрестив под собой ноги и опустил руки. «Я уснул в подворотне за этим отелем, как вдруг проснулся от того, что меня запинывали четыре человека до полусмерти, а после вышвырнули на улицу», — устало рассказал я. «И ты их за это так жестоко убил?» Да. Понимаешь, они просто выполняли свою работу. Их задача в том, чтобы избавляться от мерзких проходимцев, которые ошиваются около моего отеля. Согласен, поступок их весьма радикальный. Они должны были просто вышвырнуть тебя, но не избивать». «У вас какие-то проблемы? Может мне разобраться и с вами?» – пригрозил я. «Нет, что ты. Меня зовут Юша Акимура. Я глава местного клана Кошачьей Когти, по совместительству владелец отеля. Скажи, тебе не нужна случайная работа?» Спустя минуту раздумий я понимал, что выбора у меня особо-то и не было. Либо я останусь гнить на улице, либо смогу кому-нибудь пригодиться. Мне кажется, какая бы у него работа ни была и сколько бы он ни платил, я соглашусь на что угодно, лишь бы не вернуться к прежней жизни. Поэтому следующее решение не было для меня таким тяжелым. С этого места поподробнее.